Глава 24. Кабаре, черный кролик. В эту ночь Инферсити снова поймал Флина и долго не отпускал. Вот только теперь он попал в приличный район. Высокие дома в стиле арт-деко уживались рядом с готическими храмами, улицы блистали чистотой, новый асфальт гладкой дорожкой петлял между бордюрами, а шеренги фонарей так ярко сияли, что ночь превращалась в день. Флинн, как неприкаянный шатался по улицам, то тут, то там, натыкаясь на целующиеся парочки. Пытаясь от них сбежать, он свернул в проулок и сел прямо на тротуар, прислонившись к кирпичной стене. «Вас же Флинном зовут, я не ошибаюсь?» Прозвучал голос откуда-то сверху. Он поднял голову. Прямо над ним ожил рисунок. «Да, это мое имя», — кивнул Флин. А вас создал граф Л, так ведь? Абсолютно верно. Он встал, чтобы лучше рассмотреть плоского собеседника. Это оказался усатый мужчина в темно-зеленой шляпе. И выглядел бы он вполне обыкновенно, если бы не был наполовину скелетом. Как будто с левой стороны его тела сняли кожу и все мышцы, оставив лишь белые кости, а правую решили не трогать. Полуживой Джо. Работа графа Л. — гласила подпись под граффити. «Приятно познакомиться», — сказал полуживой Джо. «Мы так давно ищем вас». «Кто это мы?» — поинтересовался Флин и ощутил напряжение. В ноги точно спицы вставили. «Все живые граффити», — пояснил полуживой Джо. «Граф Эл приказал нам отыскать вас». «Зачем? В прошлый раз он так быстро от меня убегал, что пятки сверкали, а сейчас сам решил найти. Подозрительно все это», — сощурился Флинн, засунув руки в карманы. «На этот вопрос у меня нет ответа. Мне лишь велено передать, что он ждет вас в кабаре, черный кролик», — любезно произнес полуживой Джо, и на его лице промелькнула улыбка, точнее полуулыбка. Ведь на левой стороне отсутствовали губы. «И во сколько встреча?» «Прямо сейчас. Я уже мысленно сообщил ему, что нашел вас. Он там». «Ладно, пойду», — неохотно согласился Флин. «Но только потому, что мне все равно нечем заняться», — добавил он. Дорога заняла минут пятнадцать. Флин никогда не бывал в Черном кролике, но слышал о нем много занимательного. Здесь собирались толстосумы, чтобы поглазеть на полуголых девиц и обговорить дела с другими толстосумами. А еще это место облюбовала богема. Под крышей кабаре люди искусства восторженно обсуждали собственное творчество и тщательно перемывали косточки конкурентам. Над входом в окружении лампочек сверкала металлическая вывеска. Черный кролик лежал на спине, вальяжно закинув лапу на лапу. Он держал коктейльный бокал, внутри которого плавали оливки. Возле круглой двери дежурил высоченный охранник в костюме с галстуком. Маска кролика едва скрывала его невероятно широкое лицо. Крутая лестница все никак не кончалась. И где же находится эта кабаре? В центре земли, что ли? Флинн так и представил себе забавную картину. Заказывает бармен выпивку по телефону и говорит «Пришлите нам ящик лучшего бренди». «Куда доставить?» «В центр земли, пожалуйста». Но размышлять о подобном ему быстро наскучило, и он нашел себе другое развлечение. Начал рассматривать фотографии знаменитых посетителей, висевшие на стенах. Никого не узнал. Когда Флинн подумал, что было бы хорошо спуститься хотя бы к завтрашнему дню, лестница наконец-то привела его в просторный зал. За круглыми столиками сидели люди и восторженно глазели на сцену, где разворачивалось представление. Одни молодые девушки задирали подолы своих пышных юбок и высоко поднимали ноги, а другие грациозно парили на огромных кольцах, прикрепленных к потолку, и слали публике воздушные поцелуи. Флин осмотрелся. И как ему найти графа Эл среди этого сборища? Но ответ пришел сам собой. Он заметил, что лампа на одном из столиков сияла золотистым светом, а не серым, как все остальные. Флин быстро усек, что цвет в мире живых проявлялся для него лишь тогда, когда происходило что-то сверхъестественное. Интуиция не обманула. Пойдя ближе, он увидел за столом парня, курящего кальян. Граф Эл собственной персоной, который опять с головы до ног был одет в черное, только в этот раз шарф не скрывал лица своего хозяина, а покоился на шее. Флин раньше думал, что граф Эл прятал за ним жуткий шрам или огромное родимое пятно, но нет, лицо парня было совершенно обычным, за исключением фиолетовых глаз и слишком густых бровей. «Хорошо, что пришел, садись». — сказал граф Л и указал на стул, обитый красным бархатом. «Зачем позвал?» — спросил Флин, плюхнувшись на мягкое сиденье. «Дело есть», — коротко ответил граф Л, выпустив струю сиреневого дыма. «Какое у тебя ко мне может быть дело? Художник из меня откровенно хреновый, так что помочь малевать граффити не смогу». «С этим я и сам прекрасно справляюсь». произнес граф Эл, не вынимая мундштука изо рта. «Я говорил со слепым Идди. Он увидел в тебе потенциал, поэтому я решил пригласить тебя на работу». «На работу?» — захохотал Флинн. «Если бы ты знал, кто я, то не предлагал бы». «А если бы ты знал, кто я, то не сомневался бы», — сказал граф Эл. «Мне известно, что ты мертв. Живых не нанимаю». «Хватит чадить!» — закашлялся Флинн, отгоняя дым от лица. «Ну и гадость. Ненавижу запах табака!» — он скривился. «Да, верно. Та еще гадость. Но это не табак. Я курю сплетни!» — загадочно ответил граф Л. «Вкус отвратительный, но можно потерпеть ради свежих новостей!» Он выдохнул дым, и стол заволокло сиреневым облаком, в котором послышался гомон. Десятки голосов что-то обсуждали наперебой, но чем больше рассеивался дым, тем хуже получалось выуживать слова. Болтовня превращалась в месиво из звуков. Флин присмотрелся к кальяну. В колбе находилась серебристая статуэтка города, точная копия Инферсити. Вот только вместо сизого тумана здание обнимал сиреневый дым. Он даже смог различить знак ипокреанства на шпиле главного храма. Ему почему-то подумалось, что будь у него зрение поострее, он бы увидел и крошечных серебристых людей, снующих туда-сюда по улицам. «Шпионящие граффити, кальянца с плетнями. Ты что, следишь за этим городом?» — предположил Флин. Его глаза сузились в щелке. «Именно. Но не только за ним. Я присматриваю и за миром мёртвых тоже. Везде должен быть порядок», — растягивая слова, ответил граф Л. «Так что за работа?» — спросил Флинн, скрестив руки на груди. «Не задавай лишних вопросов и возьми вот это». Граф Л протянул визитку. На тёмно-фиолетовой бархатной бумаге золотой краской был нарисован пес. Многочисленные глаза, облепившие тело от холки до хвоста, внимательно следили за Флином. Он сглотнул и перевернул визитку, чтобы стоглазый пес прекратил на него пялиться. На другой стороне оказалась незамысловатая подпись «Граф Л». И больше ничего. Ни адреса, ни телефона, ни должности, ни названия организации. Сплошная недосказанность. «И что мне с ней делать?» — уточнил Флин уже у воздуха. Загадочный парень исчез, прихватив с собой кальян со сплетнями. «Ну да, в моей жизни ведь так мало тайн, поэтому нужно подсыпать еще». Язвительно прибавил он. Флин положил визитку в нагрудный карман куртки и решил проветриться, хотя ветра в мире живых он не чувствовал. Но сидеть дальше в кабаре не хотел. Музыки ведь не слышно, так что представлением насладиться не получалось. Он вышел и в развалочку побрел по улице. Прохожие то выныривали из густого марева, то снова тонули в нем. Ему казалось, что сейчас не он призрак, а они. В голове жужжали ядовитые мысли. Они вонзали острые жало и отравляли сомнением. Флин никогда не был знаком с этим миром по-настоящему. Раньше он думал, что они с реальностью успели неплохо так поладить и узнать многие секреты друг друга, но сейчас она показалась ему совершенно чужой. Как тетушка Розетта, которую он видел всего пару раз в детстве. Теперь им придется знакомиться заново. И одному Творцу известно, сколько еще тайн хранит в себе мир живых. Плотное тело тумана разрезал знакомый смех. Сердце Флина обмерло. Туман из серовато-белого стал сизом. Что происходит? Он нервно завертелся на месте, пытаясь понять, откуда льется смех. Его взгляд встретился с ярко-синими глазами. Светловолосая женщина перестала смеяться. Превратившись в соляной столб, она, не отрываясь, смотрела на Флина. «Сынок, это ты?» Еле выговорила мать над треснутым голосом. Он открыл рот, но тишина сожрала все слова, и окружающий мир растворился во тьме. Флин лежал в своей кровати, широко раскрыв глаза. Он тяжело дышал, пытаясь осознать случившееся. Капельки пота стекали с разгоряченной кожи и тут же впитывались в простыню, а руки каменной хваткой сжимали одеяло. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Тайла. «Мать!» — выдохнул Флин. «Ты видел ее в мире живых?» Тайла напрягся. «Да», — простонал Флин, стараясь привести дыхание в норму. А она тебе?» «Тоже, но я почти сразу исчез». Флин приподнялся и сел. «Это ты меня разбудил?» «Да, я». кивнул тайло ты начал кричать во сне спасибо тихо сказал флин но зачем ты пришел последнее испытание началось нет дом испытаний молчит я пришел по другому поводу флин вопросительно посмотрел на психофора знаешь какой сегодня день спросил тайло хитро улыбаясь нет а какой Искренне удивился Флинн. Он попытался напрячь память, но голова сейчас была пустым ведром. «Сегодня в мире живых наступило 27 октября. Это же мой день рождения?» «Да, и это нужно отпраздновать». Тайло весело взмыл под потолок. «А смысл? Я не стал старше». Флинн вяло ударил кулаком по стене. «Мёртвые не взрослеют». «Это давняя традиция. Умершие всегда отмечают свой последний день рождения». «Глупая традиция», — сказал Флин и снова лег, повернувшись к стене. «Я не буду отмечать. После смерти отца я ни разу не отмечал свой день рождения». «И зря», — отозвался Тайл. «После смерти близких жизнь не должна останавливаться». Все равно не буду. К тому же мне не с кем отмечать». Флин набрал полную грудь воздуха и очень медленно выдохнул. «Не звать же Кейти». «Насчёт этого не переживай», — вновь развеселился Тайло. «Я нашел тебе подходящую компанию. Там тебя никто не знает». «Будем отмечать с твоими друзьями-психофорами?» — предположил Флин, глянув из-за плеча. Классный будет праздник. Я, ты и толпа невидимок. Не угадал. Тайлза улыбался шире. Еще немного и у него треснут щеки. Ты отметишь свой последний день рождения вместе с моей семьей.